Через неделю он проснулся в поту от ночного кошмара и позвал мальчика. «Я возвращаюсь», — сказал он. Мальчик побледнел под слоем загара. «Поедешь со мной?» — спросил мужчина. «Ты меня любишь?» «О, Господи, конечно, да». Мальчик заплакал, и мужчина обнял его за плечи.